Найти филиора с красным носом казалось делом не трудным. После убийства шефа жандармов господина Мезинцева у Михайловского дворца прогуливалось много агентов. Все по-прежнему были в одинаковых чёрных пальто с меховыми воротниками и чёрных котелках. Одного из них я признал, он прежде стоял у Тёткиного дома. Вот он за приличное вознаграждение и сообщил мне, что красноносый филиор переведён из столицы охранять железнодорожный вокзал в Царском селе. Мы встретились с Филером в царско-сельском трактире. Я был для него гостем господина Кириллова, так что он был рад мне пожаловаться. Стал говорить о том, сколько лет служил вера и правда еще прежнему государю и всегда доверяли ему стоять у дворцов еще с молодых лет. И вот теперь и где стою, я прервал. Мне хочется подробнее разузнать о той опасной девице, которую вы видели в доме моего родственника. Кажется, это госпожа Анна Корпа. — Я ошибся, — сказал он угрюмо. — Та девица на том свете. Я молча положил перед ним ассигнации. — Я, господин хороший, все вам уже доложил, — сказал он и подвинул деньги обратно ко мне. — Больше ничего не знаю. Я прибавил. Глаза у него загорелись, но... Он молча встал, поклонился и вышел из трактира. Однако я ждал. Помнил его глаза, когда он увидел деньги. Через два дня поздним вечером он пришел ко мне сам. Пришел не один. Это мой Шурин. Он работает пиццарем в третьей экспедиции. Шурин был воистину канцелярская крыса, сгорбленной с редкими волосиками, очки на корносом носу. Вошел как-то пугливо озираясь. — Говори, — верял Филер. И он заговорил. Тоненьким крысиным писком изложил воистину дерзкое предложение. — Мы к этому делу иметь отношение не хотим? Но вам готовы присоветовать, на третьем этаже у нас в вашем Скородии находится секретная картотека. Со списками нет благонадёжных. Я чиновник для письма, я все и скажу заглянуть, никакого права не имею, но вы можете сами. Да, хоть и бомбы гремят, а равно у нас в здании прежние. По поручению его преосвятейства к нам наверх поднимаются сотрудники работать с картотекой. Никаких сопроводительных бумаг. Просто говорят: "По поручению его преосвятейства" а какие Серпёныч Вольф, у которого ключ от секретного шкафа и мне открывает. Но ничего, он приболел и ключи передал помощник своему клеттчникову. Этот клеттчников тихий провинциал. Так что, коли вы к нам придёте, скажите заветные слова, но только строго. По поручению его преосвященства и попросите дурака открыть шкаф, он непременно вам откроет. Я об этой вашей, э, госпоже Корбе совершенно всё узнаете. И он засмеялся красивым песклевым смехом. И когда же — Лучше завтра, пока Вольф болеет. Болезнь у него наша, как вы понимаете. Он в запойе. Три дня обычно болеет. Я дал деньги. — Мало, — подпищал он и кивнул на филеры. — Шурину тоже ведь надо. Я удвоил, он взял, и они отбыли, даже не поблагодарив. Дело мне нравилось. Здесь был риск, то, что теперь я больше всего ценил. Наутро послал лакей к Кириллу, дескать, желая с ним повидаться. Кирилл из меня принял. Помни, я сказал, что скоро хочу отправиться в путешествие и беспокоюсь о паспорте. Он обещал помочь. Я вышел из кабинета, прошёл на лестницу быстро взбежал на третий этаж. В маленькой комнатки с огромными до потолка шкафами за столами высидели двое почти братьев-близнецов. Оба, склонив головки с средненькими волосиками, потными от усердья, что-то упёянно переписывали, высунув одинаково кончики языков. Это были Крыса Шурин и Плеточников. Здравствуйте. сказал я. Здравствуйте, откликнулись обе канцелярские крысы, не поднимая голов. Из-за ленточников я по поручению его превосходительства обратился я к другой крысе и по-хозяйски попросил открыть мне картотеку. Ленточников вышел из-за стола и открыл шкаф, и я нашёл. Корба была в картотеке революционеров, член партии Народная воля. естественно, как и положено нашим революционерам, дворянка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует понятное дело. У нас же революцию сделала знать. В сапожнике что ли захотела? Участвовала в хождении в народ, перед хождением сдала экзамен на сельскую учительницу. На русско-турецкой войне была сестрой милосердия. Стоп, последнее невозможно. Ведь в это время она лежала в моей постели в Мехико. Ещё странность. Большинство участников хождения в народ схвачены полицией, привлекались к уголовной ответственности, а она нет. И тут я прочёл год её рождения. Ей было 32 года, а Чёрной Мадонне не больше 25. Дорогой друг, мне кажется, вы и засиделись у нас. Да это был Лёжа Кириллов. Со времени моего возвращения я ничего о нём не знал. Прошу вас, в кабинет Киева происходить что? Я был совершенно спокоен, пока мы шли по коридору. Но проходя, он внезапно толкнул дверь той самой комнаты, где состоялось наше знакомство. Дверь открылась, в комнате стоял стол с креслом, напротив стола, как в тот день, пустой стул. "Хоче желаете подумать перед посещением кабинета его происходительства?" засмеялся уже Кирилл. "А так, на вгах, правда, нет?" Я ничего ему не ответил. Я ощущал прежний страх. помню, как это пустило, когда он затворил дверь проклятой комнаты. Я вошёл в кабинет, Кирилов был мрачен. Оставь нас милейший, сказал он лже-Кирилову. Милейший, ушёл. "Вы одна решили, что я и вправду вас боюсь? Ведь я вдруг, моя, я позволял вам говорить глупости, о каких-то расписках. Неужели вы думаете, будто государь не знает, что мы берём?" Все у нас берут. Воруют. Так справедливо определил нашу империю господин Карамзин. Так что если мне придётся докладывать государю, почему я вас убил, вопрос его будет Нет, не о том, почему я взял у вас деньги, а о том, почему не пристрелил вас раньше. Вам это понятно, что вы хотели выяснить. От чего две дамы живут под одной фамилией? А потому что господа террористы часто так делают, сбивая нас с толку. что еще вас интересует? Почему я не стал вам говорить, что она жива? А потому что это вас не касается. Ею занимаются совсем другие люди. Вы ноль в этом деле. Вы глупец. Когда вы только попытались познакомиться с моим, Филерман тотчас подал мне рапорт. Другую бумагу он подал мне после вашей с ним первой встречи. Я велел ему привезти к вам Шурина. и был уверен, что вы догадаетесь, но вы и в эту глупость поверили. Вы глупый ребенок, смеете лезть в опасные и сложные дела. Вот вы жили в Париже, ходили по улицам, а за вами ходил мой агент. Я заказал его через частное французское разыскное бюро, которое на самом деле наше бюро. Все эти французы наняты на наши деньги. Все они ежедневно следят за русскими эмигрантами. В их числе были вы. У этого бюро, именуемого Бинт и Бинт, Самбен, есть наружные агенты во всех столицах Европы: в Женеве, в Лазане, в Цюрихе и Берне. Кроме же находясь в личных сношениях с префектом полиции, директором Щохта и генералом и другими высшими чиновниками полицейских учреждений мира, я могу привлекать иностранную помощь. Так что, когда она изволила переспать с вами в Мексике, мы это знали, потому что даже океан для нас не преграда. Надеюсь, вы догадались. когда вас секли, что под нами большие подвалы. И там исчез ни один человек. Не будь ни чай в такой скандальной фигуре, никакого процесса не было бы, исчез бы там и всё. И когда потребуется, вас прямо в корзине привезут сюда. И вы исчезните. Он постучал сапогом по полу. Ужас охватил меня. Всё было как в юности. Он насмешливо смотрел на меня. — Да не бойтесь. Я вас и в этот раз не трону. Вы мне нужны, в этом все дело. — Очень нужны. У меня для вас припасена совсем другая работенка. — А пулю вы всегда успеете получить. — я обратился ко мне совсем по-светски. — Послезавтра вы будете приглашены к княгине Урусовой. Там будет его превосходительство, генерал-адъютант Петр Черевин. Смею, покорнейше просить вас не отказываться от почётной должности, которую его превосходительство господин Черевин вам предложил. Я хочу, чтобы вы стали своим человеком в Аничковом дворце. В Аничковом жил наследник. И так он опять давал мне поручения. Всё вернулось на круги своя. Он позвонил, вошёл же Кирилов. Приводить нашего друга, чтобы опять не замуддился. По дороге лже Кирилов сказал мне ласково: А я вас убил бы, не задумываясь. Чувствую, много бед натворите.